Счастье Иной раз хочется подойти к незнакомому человеку и спросить, ну как, братишка, живешь, доволен ли ты своей жизнью, было ли в твоей жизни счастье, ну какие? взглядом все прожитое. С тех пор, как открылся у меня катар желудка, Я у многих об этом спрашиваю, иные шуточки на это отделываются, дескать, живу хлеб жую, иные врать начинают, дескать, живу роскошно, лучше не надо. Получаю по шестому разряду, семьей доволен. И только один человек ответил мне на этот вопрос серьезно и обстоятельно. ответил мне, дорогой мой приятель, Иван Фомич Тестов, по профессии он стекольщик. Человек сам не мудрёный и с бородой. «Счастье-то?» спросил он меня. «А как же! Обязательно счастье было!» «Ну что ж», — спросил я, — «большое счастье было?» «Да уж большое оно или оно маленькое — неизвестно, а только оно на всю жизнь запомнилось». Иван Фомич выкурил две папиросы, собрался с мыслями, подмигнул мне для чего-то и стал рассказывать. А было это, дорогой товарищ, лет, может, двадцать или двадцать пять назад. И был я тогда красивый и молодой, усики носил стоячие и нравился себе. И все, знаете ли, ждал, когда мне счастье привалит. а года между тем шли своим чередом, и ничего такого не происходило. Не заметил я, как и женился, и как на свадьбе с жениными родственниками подрался, и как жена после того дитё родила, и как в свое время скончалась, и как дитё тоже скончалось. Все шло тихо и гладко, и особенного счастья в этом не было. Ну, а раз двадцать седьмого ноября Вышел я на работу, а после работы под вечер зашел в трактир и спросил себе чаю. Сижу и пью с блюдечкой, думаю, вот, дескать, года идут своим чередом, а счастье-то и незаметно. И только я так подумал, слышу разные возгласы. Оборачиваюсь, хозяин машет рукой, и половой мальчишка машет рукой. А перед ними царский солдат стоит и пытается к столику присесть, а его хозяин из-за столика выбивает и не дозволяет сесть. Нету, кричит вашему брату-солдату, — не дозволено в трактирах за столики присаживаться. Мне за его штраф плати, ступай себе, милый. А солдат пьяный и все присаживается, а хозяин его выбивает. А солдат родителей вспоминает. Я, кричит, такой же, как и вы, желаю за столик присесть. Ну, посетители помогли и выперли солдат. А солдат схватил булыжник с мостовой и как брызнет в зеркальное стекло и теку. А стекло зеркальное четыре на три, и цены ему нет. У хозяина руки и ноги подкосились. Присел он на корячки, головой мотает и пугается на окно взглянуть. Что же это кричит, граждане? «Разорил меня солдат! Сегодня суббота, завтра воскресенье! Два дня без стекла!» Стекольщиков раз не найти, и без стекла посетители обижаются. А посетители действительно обижаются. дует, говорят, из пробитого отверстия. Мы пришли в тепле посидеть, а тут эвандера какая. Вдруг я кладу блюдечко на стол, закрываю шапкой чайник, чтобы он не простыл, и равнодушно подхожу к хозяину. Я говорю, любезный коммерсант-стекольщик, Но обрадовался он, пересчитал в кассе деньги и спрашивает, а сколько эта музыка стоит, нельзя ли из кусочков сладить. «Нету», — говорю, любезный коммерсант, — «из кусочков ничего не выйдет. Требуется полное стекло четыре на три. А цена тому зеркальному стеклу будет семьдесят пять целковых. И бой мне!» Цена, любезный коммерсант, вне конкуренции и без запроса. — Что ты, — говорит хозяин, — объелся? Садись, — говорит, — обратно за столик и пей чай. За такую, — говорит, — сумму я лучше периной заткну отверстие. И велит он хозяйке моментально бежать на квартиру и принести перину. И вот приносят перину и затыкают. но вываливает то наружу, то вовнутрь и вызывает смех. А некоторые посетители даже обижаются, дескать, темно и некрасиво чай пить. Один, спасибо, встает и говорит, «Я, — говорит, — на перину и дома могу глядеть. На что мне ваша перина?» Но хозяин снова подходит ко мне и умоляет моментально бежать за стеклом и дает деньги. Чаю я не стал допивать. Зажал деньги в руку и побежал. Прибегаю в стекольный магазин. Магазин закрывается. Умоляю и прошу, впустили. И все, как я и думал, и даже лучше. Стекло четыре на 3 35 рублей. За переноску 5. Итого 40. И вот... Стекло вставлено, допиваю я чай с сахаром, спрашиваю рыбную селянку, после рататуй, съедаю все и, шатаясь, выхожу из чайной. А в руке чистых тридцать рублей. Хочешь на них пей, хочешь на что хочешь. Эх, и пил же я тогда. Два месяца пил. И покупки, кроме того, сделал серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег. Вот, дорогой товарищ, как видите, и в моей жизни было счастьишко, но только раз. А вся остальная жизнь текла ровно, и большого счастья не было. Иван Фомич замолчал. И снова неизвестно для чего подмигнул мне. Я с завистью посмотрел на своего дорогого приятеля. В моей жизни такого счастья не было. Впрочем, может, я не заметил.